Глава 68 Влад неспешно, не разрывая зрительного контакта, сделал глоток и склонился ко мне, чтобы поцеловать. Но я отвернулась, и его губы скользнули по щеке. «Злишься, что оставил тебя одну?» Бросил короткий взгляд на нетронутый бокал в моей руке и выпустил меня из объятий, увидев, как я огляделась, опасаясь, что присутствующие заметили наши неуместные объятия. Помог мне сесть и занял место напротив, благодарно кивая официантке, когда та протянула ему кожаное меню. «Надеюсь, ты передал от меня привет Ксюше». Не удержалась и съязвила, и тут же захотелось откусить себе язык. Нельзя показывать ему, как меня задело его поведение. Мы расстались. Вот как. Не удалось скрыть легкий шок от его слов. И чтобы хоть как-то смазать впечатление от такого явного удивления, потянулась к стакану воды, И сделала глоток. Вы были красивой парой, не без раздражения, и не исключаю, что произнесла, чтобы позлить. Не могла совладать с собой. Эта новость немало ошарашила. Сочувствую. Лгала, и мы оба это поняли. И Влад повел уголком губ в намеке на улыбку. Ты тоже отлично смотрелась с моим братом. Услышав его ленивое замечание, машинально стиснула стакан сильнее пригласи, изучающий, глядя в чернеющую тьму его глаз. «Я помню нашу первую встречу в театре. Ты сразу бросилась мне в глаза, и я пожалел, что мы не одни, а среди сотен гостей, пришедших посмотреть пьесу». Его слова медленно и методично вспарывали корку ледяного спокойствия, в которую я облачилась, ощущая приближение опасности. «Я не попадался тебе на глаза, но готов поспорить». «Ты чувствовала мое присутствие точно так же, как я чувствовал твое. Остро. Сквозь метры разделяющего нас пространство и толпы народа». «Зачем, Влад?» Со стуком поставила стакан на стол и воинственно наклонилась вперед. С губ готовы были сорваться ругательства, но я помнила, что вокруг люди. «Зачем ты делаешь это снова? Ты получил то, чего хотел. Можешь оставить на спинке своей кровати еще одну зарубку». «А теперь оставь меня в покое». Поднялась и почти бегом бросилась из ресторана, жалея, что так и не заказала такси. Порыв прохладного воздуха ударил в грудь, когда выскочила из помещения ресторана. Шагнула к стоящей неподалеку машине, надеясь, что таксист увезет меня отсюда. Но Воронов не дал далеко уйти. Стянул мое запястье сталью своей хватки и толкнул меня к внедорожнику с противоположной стороны обочины. Многие едва не подкосились, когда меня грубо зашвырнули в пахнущий кожей и мужским парфюмом салон. И Влад забрался следом, отдав короткий приказ водителю. «Едем». «Что ты?» Отсела подальше от зверя, с которого, по иронии судьбы, слетел весь лоск. И теперь он выглядел не менее угрожающим, чем в нашу первую встречу. «Куда ты меня везешь? Что тебе нужно?» «Ты», — ответил коротко и устрашающе правдиво. «Мне нужна ты, и я уже говорил об этом». Неверующим, режущим от напряжения взглядом, наблюдала, как Воронов достал из кармана сотовый и набрал номер. Все готово, через пять минут будем». Отключился и, убрав мобильный в карман, отвернулся к окну. Он действительно выглядел так, словно титанически спокоен, а у меня внутри все переворачивалось от мысли, что он затеял недоброе. Сердце ломало ребра. А легкие покалывала, потому что боялась дышать. «Куда ты?» Сглотнула, пересохшее горло, словно стянула колючкой. «Меня везешь!» «Жениться, Алиса. Я же сказал, мне нужна ты. И сегодня ты станешь моей полноправной супругой.